Внутренняя тишина Сегодня все жители крупных городов жалуются на высокий темп жизни. Дни, месяцы и годы пролетают как единый миг. Этот эффект ускорения времени связан не только с изменениями в структуре нашей матрицы, о которых мы говорили в начале книги, но и с плотностью информационного потока. Чем выше поток, который непрерывно вливается в наш мозг, тем быстрее течет время. Поговорите с жителем горного аула или алтайской деревни, и он вам скажет, что у него в жизни все ровно так, как было 20 лет назад. Просто поток информации у него в разы менее плотный, чем у нас с вами. Прежде чем поглотить какую-то информацию, задайте себе вопрос, пригодится ли вам эта информация в самое ближайшее время. Если нет, тогда бессмысленно поглощать ее на всякий случай. Построить свой собственный мир можно лишь тогда, когда вы максимально перекроете доступ к вашему сознанию потоком из внешнего мира. Особенно если эти потоки не имеют никакого отношения к вашим желаниям и просто засоряют ваш мозг. Ленты новостей, соцсети, мессенджеры, бесконечные сериалы, радио в машине – это все ворует наше внимание, отвлекает нас не только от наших желаний и целей, но и банально не дает перерабатывать информацию. Поглощение и переработка информации – это два разных процесса, которые не могут протекать параллельно. После того, как мозг поглотил порцию информации, необходимо время и пространство, чтобы эту информацию усвоить. Условно говоря, эта дефрагментация вашего диска когда вся информация оптимально и логически связанно распределяется по полочкам в голове. Если поток информации постоянный, вы не даете своему мозгу передышку для усвоения. Люди тоннами проходят курсы, читают книги, но все пролетает мимо. Жизнь не меняется, потому что не происходит усвоение изученного. Новая информация выталкивается еще более новой. Обязательно выделяйте себе время в течение дня на тишину. В идеале, в полной тишине, необходимо проводить не менее одного часа в сутки. Сегодня многим это покажется просто невозможным, но вы все же постарайтесь, потому что тишина и исполнение ваших желаний связаны друг с другом непосредственно. Тишина может быть разной. Возможно, вы захотите просто посидеть в полной тишине, и побыть наедине с самым близким человеком – собой. Я так и называю подобные моменты – свидание с самим собой. Для некоторых людей тишина просто невыносима, потому что им скучно наедине с собой, а иногда и того хуже. В голову начинают лезть дурные воспоминания, сожаления и прочие внутренние демоны. Вот почему в такие моменты Карлос Кастанеда настаивал на отключении внутреннего диалога. Тишина не сработает, если вы начнете вести беседы с самим собой или с воображаемыми собеседниками. Главная трагедия постоянного фонового шума или внутреннего диалога ⁇ через них утекает наша жизнь, наша энергия. Поэтому все мировые духовные традиции такое огромное внимание уделяют первичной подготовке ума в виде внутренней тишины. Если такой формат, как просто посидеть наедине с собой в тишине, вам пока недоступен, тогда занимайтесь рутиной. Ни в коем случае не какими-то новыми делами. Займите руки какими-то привычными делами. Готовкой по известному рецепту, уборкой, рукоделием, мытьем посуды косметическими процедурами, прогулкой и йогой. В такие периоды мозг погружается в альфа-состояние, происходит распределение всей усвоенной информации по полочкам, а уже после этого накрывают озарение. Не говоря уже о том, что вдруг в сутках станет куда больше часов и времени начнет хватать на все. Как говорят дзен-буддисты, когда я ношу воду, я ношу воду. Когда я рублю дрова, я рублю дрова. То есть бытовые дела важно делать с полным погружением в процесс, когда обычное действие переходит в делание. Я перечитала массу книг и исследований по теме творчества, креативности и состояния потока, в котором создаются шедевры. Все исследователи приходят к выводу, что если мозгу необходимо создать что если мозгу необходимо создать прорывную идею, шедевр или просто найти решение сложной задачи, психике просто необходимы длительные периоды скуки, тишины, молчания. Не просто так многие успешные в разных сферах люди регулярно практикуют випасану и молчаливые ретриты. Секрет тишины в том, что она разгружает наш неокортекс, самую эволюционно молодую часть мозга, и дает доступ к более древним отделам мозга, которые и обеспечивают связь с бессознательным и интуицией. По сути дела, тишина – это европейский аналог медитации. Как известно, более 80% выдающихся бизнесменов, знаменитостей и прочих известных людей практикуют ту или иную форму медитации в форме внутренней тишины, потому что это единственный метанавык, позволяющий улучшить все остальные когнитивные навыки. Как устанавливать внутреннюю тишину на длительное время? Необходима регулярность. Начните с 10-15 минут пребывания в полной внешней и внутренней тишине. Лучшее для этого время – утро или вечер. Если вам первое время трудно удержать состояние внутреннего молчания, полностью погрузитесь всеми своими чувствами в окружающий мир. Вслушивайтесь в звуки, почувствуйте кожей дуновения и потоки воздуха, созерцайте цвета и формы предметов. При желании можно практиковать с закрытыми глазами. Тогда фокусируйтесь на своем затылке изнутри головы, на корне языка или закрывайте множественные глаза. Все это помогает концентрации на полной тишине. Со временем необходимо удлинить практику до 30 минут. Если вы не готовы затрачивать на практику тишины 15-30 минут в день, тогда не обманывайте себя, что вам хочется управлять событиями своей жизни. Просто ложитесь на течение вариантов и живите как большинство. Во время практики тишины нельзя смотреть видео, слушать музыку, читать, играть в игры, разговаривать с самим собой и другими. Какие преимущества приносит практика внутренней и внешней тишины? Замедление внутреннего времени. Вы будете успевать гораздо больше дел. Омоложение благодаря замедлению времени. Возможность успокоить ум и сконцентрироваться на действительно важном. Возможность получить озарение и услышать голос души. Всю жизнь, с самого детства, нас учат прислушиваться к внешним авторитетам и игнорировать внутренний голос. Не сразу до людей доходит понимание – что эти великие авторитеты часто сами являются растерянными и потерянными душами. Безусловно, взгляд со стороны бывает полезен, но первично ответы важно искать в себе, прислушиваясь и следуя голосу своей души, своего даймона, своей интуиции. Только устойчивая внутренняя тишина позволяет продвинуться дальше, к материализации нужного события из квантового поля. Уйдет деструктивный внутренний диалог, потому что негативные мысленные циклы не получат подпитки. Произойдет синхронизация сознательного и бессознательного, а значит, устранение внутренних конфликтов, которые тянут вас в разные стороны. Произойдет настройка чувствительности тела, развитие той самой экстрасенсорики. Вдруг вы начнете считывать из эфира намерения человека – геопатогенные или, наоборот, благоприятные зоны и так далее. Избавление от автоматизмов. Все знают, что большую часть жизни мы действуем на автопилоте. Так мозг облегчает себе жизнь и уменьшает расход энергии. Часто автоматизмы идут не на пользу, а во вред. Например, когда у вас на автомате реализуются вредные привычки. Заехать за фастфудом по пути домой – выпить вина вечером, включать фоновым звуком телевизор. Все эти автоматизмы не идут на пользу. Благодаря практике тишины вы научитесь отлавливать себя на всех автоматических реакциях и останавливать их.